Глава шестая. «После того, как ты ушел...» «После непродолжительной паузы начинаю я». «Ты хотел сказать, после того, как ты выгнала меня, выставив за дверь чемоданами...» Перебивает меня Тимур, и в его взгляде отражается нечто темное и опасное. Он явно до сих пор злится на меня, как и я на него. «После того, как ты ушел...» С нажимом повторяю я, с вызовом заглядывая в его глаза... Где-то через полгода я устроилась официанткой в один ресторан. Там я познакомилась с Сашей. Он подкараулил меня после смены. Набивался в провожатые, я его отшила, конечно, но он приходил снова и снова. Всегда садился за столик, который я обслуживал, и оставлял хорошие чаевые. Как щедро с его стороны. И хитро подмечает Тимур. Я делаю вид, что не замечаю этого выпада. А еще умалчиваю о том, что за год не подпустила к себе ни одного мужчину. Ни разу за то время не задумалась начать новые отношения. Все ждала его возвращения. надеялась, что это просто глупое недоразумение. Не хотела смотреть правде в глаза. Прошёл год, и Тимур никогда не вернется, потому что разлюбил. Меня из универа отчислили, я сессию провалила. Макроэкономику так и не сдала. Ощущение, словно признаюсь, в чем-то постыдном. Тимур всегда говорил, что экономический факультет не для меня. И я чувствовала себя пустоголовой куклой на его фоне. Я решила заняться тем, что мне на самом деле нравится. Пошла учиться в кулинарное училище. А еще через несколько месяцев в ресторанчике освободилось место на кухне. И я стала работать у повара на подхвате. Саша решил, что я уволилась. Расстроился, ведь я так и не дала ему свой номер телефона. А потом мы столкнулись в супермаркете. Ну и завертелся как-то. Я подношу стакан губам, чтобы смочить пересохшее горло. Рассказывать бывшему о том, как я жила после него, сложно. Приходится умалчивать о том, как корила себя за несдержанность и за то, что выставила его. Злилась на него очень долго, ненавидела, что вот так просто оставил меня одну. А еще любила. И эту любовь тяжелее всего было вырвать из сердца. Тимур слушает меня внимательно, не перебивая. Он словно тоже окунулся в прошлое. На и подобрался. сжал руки в кулаки, словно эта тема для него неприятна. Потом мы съехались, решили попробовать серьезные отношения. Он работал администратором в отеле. Все вроде бы было ровно и хорошо, а потом я совершила огромную ошибку. Я отрываю взгляд от своего маникюра и смотрю прямо в глаза Тимура. Сейчас он злорадствует над тем, какая я доверчивая дура. Дела в ресторане шли не очень. На самом деле заведение неплохое было, но... Толкового управляющего там не было. И помещение выставили на продажу. А за месяц до этого у меня бабушка умерла, оставив мне в наследство квартиру. У нас с Сашей тогда все вроде как серьезно было, и в голове все мысли крутилось, вот бы продать квартиру и выкупить помещение, чтобы открыть свой ресторан. Жить-то нам было где, а вот хорошего безбедного будущего в ближайшем времени не предвиделось. В общем, я озвучила ему свои мысли, Он был не в восторге, тем более вырученной за квартиру суммы не хватало. Тогда я все просчитала. Если не выгорит дело, всегда можно перепродать помещение или сдать в аренду. Я взяла кредит, продала наследство. И тут остров стал вопрос с оформлением сделки. Да и угадаю, оформили все на него. А что мне было делать, в случае чего я не смогла бы ничего продать без письменного согласия мужа? А тебя и след простыл. А мама? Ну, сам знаешь, какая у меня мама. Морщусь я, с родительницей у нас никогда не было хороших отношений. Может быть, поэтому я так. Бросилась разгонного водоворот чувств с Тимуром. «Потому что мне не хватало любви, и заботы и настоящей счастливой семьи». Узнала бы она о деньгах, сразу бы все спустила. Поэтому договор купли-продажи составили на Сашу. И фирму открыли тоже на него. Мы же вроде как пожениться собирались. Детей планировали. И уж я точно не ожидала от него никакого подвоха. Я умалчивала о том, что до этого момента ни разу не говорила Саше о том, что состою в браке. Не рассказываю и о том, какой скандал получился, когда я раскрыла все карты, и как он смотрел на меня, словно я предательница, словно я не штамп в паспорте имела, а каждый день изменяла ему с мужем. «Когда это было?» – спрашивает Тимур. «Лет пять назад. Нет, пять с половиной». «Хорошо, что дальше?» Я занималась всем сама. Сделала небольшой ремонт, изменила меню, набрала персонал, запустила рекламу, промо-акция». Дело потихоньку сдвинулось с мертвой точки, кредит закрыли через полтора года. Ресторан начал приносить хорошие деньги. Я еще кейтеринг запустила, обслуживание кооперативов. Потом полетела на обучение во Францию. Вернулась и взяла в аренду еще одно помещение. Под банкетный зал. Потом еще одно под ресторан. Так медленно мы стали разрастаться и из обычной забегаловки всего за несколько лет превратились в популярную сеть ресторанов. В одном из них я даже какое-то время шеф-поваром была. Потом поняла, что не успеваю совмещать все и оставила это дело. С грустью вздыхаю я и поджимаю губы. А Саша? Что он делал все это время? М -м -м, сидел в офисе, ставил подписи на бумажках, изображал из себя большого босса. Я откидываюсь на мягкую спинку дивана и устремляю свой взгляд в потолок, вспоминая прошлое. Я числилась в ферме директором. Всю недвижку мы по-прежнему покупали на его имя. И он, как учредитель, безвозмездно передавал ее в пользование компании. Сейчас бы я ни за что не повторила своих ошибок. Но тогда я горела своим делом, была слишком поглощена работой, расширением сети, зарабатыванием денег, чтобы задуматься о том, что мое доверие может обернуться против меня. В общем, опуская подробности, год назад я узнала, что у Саши есть любовница. Был большой скандал с битьем посуды, она еще и беременной оказалась. И Комаров заявил, что собирается на ней жениться. «Отлично», — сказала ему я. «Оставь на полке ключи от квартиры и проваливай». На что он мне заявил. «Почему это я должен уходить из собственного дома? Это ты собирай свои вещи и выметайся». Я тогда рассмеялась ему в лицо, обозвала дураком и сказала, что он с ума сошел, если думает, что может претендовать хоть на что-то. Боже, как я заблуждалась. Даже машина моя новая, дорогая, как черт, была оформлена на него». Все, что у меня осталось, Тимур, это квартира. Взмахом руки обвожу пространство. Мой голос сочится горечью. И то потому, что Саша был на отдыхе, а продажа была срочной. Я решила, что детям моим останется. В моем голосе сквозит обреченность. Жаль, что время вспять нельзя повернуть. Я бы все сделала по-другому. Он заблокировал все карты, аннулировал доверенности, изменил пароли для входа в интернет-банкинг. Я пыталась судиться, но меня обсмеяли в суде. Любовница Комарова, которую он сделал директором в своей фирме, решила отомстить после разрыва и отжать у него имущество. Вот что мне говорили обо мне. Они с женой распустили эти слухи. Теперь она, кстати, разъезжает по городу на моей тачке. Я слышала, они в столицу перебрались. Я там как раз последние два ресторана открыла перед этим всем. С отличной винной картой, кстати. Тебе понравилось. Оказывается, я до сих пор много чего помню от Тимуре. и о том, что он любил пропустить вечерком бокальчик хорошего вина, совсем немного, на донышке, растягивал удовольствие, сидя со мной перед телевизором. Моё лицо искажает кривая улыбка. Губы не слушают меня, мышцы лица словно онемели. Вот такая я глупая, Тимур, опуская взгляд, чтобы не видеть его насмешку. И уже отчаялась, что когда-нибудь верну обратно свое. Благо, опыт нельзя отнять, пришлось с нуля все начинать. И почти без стартового капитала. Сейчас у меня только одна кофейня. Но в будущем обязательно расширюсь. И знаешь, как мне обидно, Тимур? Саша ведь палец о палец не ударил, чтобы что-то сделать. Всё я. Сама. Ну что теперь об этом? Ты не глупая моя. Тихим бархатным голосом произносит он. Тебе всего лишь на пути попался не тот мужчина. Я резко поднимаю на него взгляд. Мои брови удивленно взлетают вверх. Признаться честно, я ожидала, что он сейчас обсмеет меня, но нет. Тимур задумчиво смотрит в одну точку, выбивая пальцами ритм по спинке кресла. Думает. «Так ты сможешь помочь мне, если я сделаю то, что ты просишь?» С надеждой спрашиваю я. «Я бы в любом случае помог тебе с этой проблемой, Майя. Но сначала мне нужно проверить правдивость твоих слов». Одним коротким предложением Тимур рушит все расположение, что успел заслужить в моих глазах. «Не подумай, что я не верю тебе, просто я привык полагаться на факты, а не на слова». Тимур поднимается с кресла и смотрит на время. Массивные часы стильно смотрятся на его запястье. Он моргает несколько раз, а я любуюсь густым веером его ресниц. Уже и забыла, какие у него красивые глаза. Слегка раскосые, зеленые в крапинку, пронзительные. черным чёрном ресниц. «Думаю, все, что нужно было, мы обговорили. У тебя есть день, чтобы уладить здесь все свои дела. И уезжаем». Он прячет руки в карманы, на меня не смотрит, сверлит взглядом фоторамку на стене. «Погоди, куда уезжаем?» «Теряюсь я». «А ты думала, я дела веду в этом городке?» С насмешкой спрашивает он, начиная бесить меня еще больше. Об этом варианте я почему-то не подумала. Наивно полагала, что Аврамов... Все еще живет где-то здесь. Сначала надеялась с ним столкнуться в супермаркете или в парке, а потом, наоборот, боялась. А оно вон как. Он, оказывается, давно покинул город. И я вообще ничего не думала, огрызаясь на него. Ты же не соизволил посвятить меня в историю своей жизни и мою будущую роль в ней. Кстати, никакие документы подписывать я не буду. Уперто произношу я, намекая, что аферу с моим участием ему не провернуть, если таковая планируется. Единственное, что тебе нужно будет подписать, это отказ от всех претензий на мое имущество. Я, в свою очередь, сделаю то же самое, чтобы во время развода не было никаких неприятных сюрпризов, и каждый остался с тем, с чем пришел. Обо всем остальном, что тебя интересует, поговорим по дороге в столицу. Времени будет предостаточно, а теперь мне пора. Он делает несколько шагов по направлению к выходу, но я его останавливаю. «Подожди, я не могу вот так вот все бросить? У меня кофейня, в конце концов». «Забудь о кофейне, я тебе десять таких куплю, если захочешь». Холодно чеканит тон, разворачиваясь в мою сторону. «Дело не в этом, Тимур. У меня есть обязанности перед людьми, которые на мне работают. Я поднимаюсь с дивана и сокращаю между нами расстояние. Мы стоим так близко друг к другу, что в ноздри ударяет аромат его парфюма. «Я не хочу потерять единственное дело, благодаря которому все еще держусь на плаву». «Закрой на время. Доверь кому-то управление, не думай, что там могут возникнуть сложности». Устало произносит он, в то время как его глаза неотрывно смотрят на мои губы. «Ты же как-то управляла целой сетью, значит, и здесь справишься». «Да, ты прав, ладно. Решаю не продолжать спор в этот раз. Слишком уж сильно я вымотана и не могу дождаться, когда Тимур уже уйдет». «Мы на самолёте летим или на машине поедем?» «На самолёте. Послезавтра в 10 утра заеду за тобой. Будь готова. И много вещей с собой не бери. Все равно будем покупать новые». «Хорошо». Киваю в ответ и нервно покусываю нижнюю губу. Отвожу взгляд в сторону, ожидая, когда Тимур уйдёт. Но он стоит на месте и не двигается. Воздух между нами накаляется. Я чувствую это напряжение, витающее вокруг. «Чего он ждет? У меня мурашки по коже бегут от такой его близости, все тело дрожит. Знаешь, тихим, хриплым голосом произносит он, и я зачарованно поднимаю на него взгляд. Когда ехал к тебе, надеялся, что ты за восемь лет располнела и превратилась в измученную домохозяйку, но ты все такая же красивая. Даже обидно как-то. А мне-то как обидно. Я представляла, что ты уже начала сеть, Но у тебя даже брюха пивного нет. Нервно смеюсь я, потому что мне начинает казаться, что на дне его глаз я вижу не мое восхищение. Как в прежние времена. Но, скорее всего, это плод моего воображения. Мы вроде как давно забыли друг друга. Остались лишь блеклые воспоминания и обиды. Для симпатии места нет. К тому же, уверена, у Тимура есть другие женщины. Шикарные, зрелые. И становиться одной из его любовниц я не собираюсь. Нас связывают сугубо деловые отношения. Именно так. Спокойной ночи, Майя, отрывает от меня взгляд Аврамов и исчезает из моей квартиры, не оставив после себя ничего, кроме противоречивых чувств в моей душе.